«А какой спектакль продолжала мучить меня моя любовь!» Судя по игривому голосу, она все еще валялась в постели. «Иван Сусанин!» – брякнул я. «Я же просила балет!» – надула губки Любочка. «Ну, значит, лебединое озеро!» «Врунишка! Люба! Милая!» – закричал я. «У меня очень мало времени. Пожалуйста! Одна просьбочка!» Ну ладно, уж вроде несчастный, давай свою просьбочку. Пожалуйста, пожалуйста, объяви в розыск автомобиль Фиат. Тот цвет оранжевый, номер Х210XM. За рулем женщина зовут Екатерина Сергеевна Калашникова. Она не преступница, просто... Я чуть затормозил. Ей угрожает опасность. Мне очень нужно ее найти. Пусть гаишники там с ней поаккуратнее. Значит, усмехнулась Любочка, ты используешь возможности ГАИ ГИБДД, чтобы искать себе баб? И хочешь, чтобы я тебе помогал? Это не моя баба, закричал я. Это моя клиентка. И ей правда угрожает опасность» та та та та Знаем мы эти песенки. Ну и что гаишникам прикажешь с ней делать? Доставлять тебе ее прямо на дом со спецсигналом? Пусть задерживают и немедленно звонят тебе, а ты мне. Слушай, Синичкин, ты думаешь что? Что я начальник ГАИ? Что хочу, то врачу? Это ведь не шутки баб тебе искать». «Любочка!» — взмолился я. «Ну, сделай! Для меня! Ну, в последний раз!» «Ничего не обещаю!» — сухо буркнула Любочка и бросила трубку. То же самое утро, 9 января, Катя. Когда Катя хотела, она просыпалась точно в назначенное время и без всякого будильника. Профессор еще дрых. Вчера он заявился поздно, уже в половине двенадцатого. От него попахивало венцом, Катя не стала ничего спрашивать. Завтра все равно все сам расскажет. Такого еще не было, чтобы не рассказал. Вот и подождем до завтра. Не любила она выпытывать у выпившего. С кем, да почему, да сколько, я чего не позвонил. Фу! Пьяные такие гордые. Верный путь к скандалу. Скандалов Катя не любила. Поэтому и в Огайе решила звонить не из дому. Ну его в болото этого Дичкова. Английский разговорный он понимает — Будет приступ похмельной ревности, а там проснется профессор, а ее дома нету. Опять же будет приступ ревности, но другой, покаянный. «И переживет он его, — подумала Катя, — в одиночестве, без моего участия, это полезней». Завтракать Катя не стала, душ, чашка кофе, уложила волосы и вниз-вниз к любимому Фиату. В пять минут десятого она уже выруливала на Ленинградский проспект. Наладилась ехать к центру. Мимо пролетела уродливая площадь Белорусского вокзала. Витрины, тумбы, щиты, рекламы, такси, гаишники, садовое кольцо. На пересечении со Страстным бульваром она остановилась на светофоре. Мимо слева направо, по бульвару в сторону Никитских ворот, просвистал поток машин. Среди них была и восьмерка Паши Синичкина. Она ее не заметила. Мало ли в Москве серых восьмерок. А Павлу, проезжавшему перекресток, больше дела не было, как смотреть по сторонам. Так что через три минуты Катя уже парковалась у центрального телеграфа. В гулком полупустом здании она купила телефонную карту и отправилась к автомату. «Зачем меня сюда-то занесло?» Вдруг подивилась она самой себе. «Могла бы сделать все то же самое у ближайшего метро?» По старой советской еще памяти сюда приехала. Она вспомнила, как уже вернулась в Москву, а Андрей еще оставался в Париже. Чтоб не разорять родителей, ездила звонить сюда. Орала тогда из автомата так, что, казалось, разносится по всей Тверской. «Андрюша, я люблю тебя! Я люблю тебя, Андрюшенька!» В Агайе сейчас начало первого ночи, или даже второго. Она никак не могла сосчитать, но ничего. Барышня на телефоне Огар платит, и, наверное, хорошие деньги, за них можно и проснуться. «Гуды имнинг!» — столь же сердечно, как и вчера поприветствовала юная леди. Чудно. Для них там еще длился вечерний день». Катя не дала личному секретарю господина Агара представиться по всей форме. Перебила. Это Катя Калашникова, журналистка из России, из Москвы. Журнал «Адреналин».